Благодаря принцессиной наблюдательности поиск тазов отнял у нас не полдня, как я опасался, а всего пару минут. Ещё столько же времени ушло на поход к реке за водой. Всё-таки умение ходить тёмным путём совершенно бесценно. Не понимаю, как я раньше без него жил. Принцесса, конечно, всю дорогу меня тормошила. «Что натворила творила, эта чудесная леди? За что ты на неё так рассердился? Расскажи, пожалуйста». Я вас не подслушивала, потому что это недостойное поведение. К тому нужен на крыше почему-то совершенно не слышно, о чём говорят в кабинете, даже с открытым окном. Но я же не сплетница, никому-никому не разболтаю. Никогда, ни за что». На берегу Хурона я сдался и коротко объяснил. Эта чудесная леди приворожила кучу народу. «Всего-то?» – удивилась принцесса. «А что в этом такого ужасного? И зачем сразу кучу народу?» Даже если тебе несколько человек одновременно нравится, привораживать их лучше по очереди, по одному. Так просто удобнее, а то все перессорятся и чего доброго передерутся. Никакого удовольствия их разнимать. «Совершенно с тобой согласен», — невольно улыбнулся я, представив себе эту драку. «Когда привораживаешь ради любви, удобнее по одному, но когда для работы, лучше сразу побольше. Пусть соревнуются, кто больше сделает для тебя». «Для работы?» изумилась принцесса. «У вас что, так принято? Работать от любви?» «Ну, чтобы заслужить хорошие отношения, сделай то, сделай это, а я пока посижу и подумаю, заслуживаешь ли ты моей ответной любви. Довольно долго можно так голову морочить. Влюблённый человек, сама знаешь, слаб». Знаю, мрачно согласилась принцесса и больше не спрашивала ни о чём. Леди Кайрена за время нашего отсутствия как раз успела осмыслить произошедшее, поэтому встретила меня требовательным вопросом. «А что со мной будет потом, после того, как я их расколдую? Вы расскажете сэру джуфину и сэру Кофе тоже расскажете? Или замнёте, как будто ничего не случилось, и будете меня шантажировать до конца моих дней?» «Отличная идея!» — обрадовался я. «До шантажа я бы сам не додумался». Вечно упускаю из виду самые шикарные варианты. Спасибо вам». «Даже не вздумай», — строго сказала принцесса. «Быть шантажистом — очень плохая судьба. Хуже невозможно придумать. Это одно из тех преступлений, за которые у нас наказывают таким страшным презрением, что даже самоубийство не поможет. Хоть три раза себя убей, все равно тебя будут презирать, пока не забудут. И дети таких негодяев получают право изменить имя, придумать себе никогда не существующую семью и переписать соответствующие страницы в официальных архивах, специально, чтобы не позориться, признаваясь, что среди их предков были шантажисты. Даже собак, куфагов, гадюк и других домашних зверей у таких забирают, потому что иначе позор пойдёт и на них. «Ну вот, сами видите», — сказал я леди Кайрене, «не выйдет из меня шантажиста. Рад бы всем сердцем, но не могу так подвести своих собак». «Тошно от ваших шуток» поморщилась она. «Для меня вопрос жизни и смерти решается, а вы глумитесь. Не жизни и смерти, а жизни и очень спокойной жизни в королевской тюрьме Холоме», напомнил я. «И справедливости ради к этой черте вы подошли совершенно самостоятельно. Я вас не заставлял». «Это вам только кажется», почти беззвучно сказала леди Кайрена. «Если бы вы не заморочили мне голову своим притворством, я бы не... В общем, не случилось бы ничего» церкова и Мелифара тоже морочили вам голову?» — поинтересовался я. «Или просто оказались, как вы это называете, ключевыми фигурами? Удобно, когда такие играют на вашей стороне. Хвала магистрам хотя бы трики в порядке. Это потому, что он и так готов подчиняться вашим приказам и привык ночевать на работе. Не надо уговаривать и заставлять. А кто еще вам попал под горячую руку? Может, я проглядел?» «Больше никого», — деревянным голосом сказала леди Кайрена. «Опыт показывает, что большое число влюблённых скорее вредит, чем помогает работе. Поэтому надо заранее правильно выбрать. Лучше не больше двух-трёх человек. И ещё одного для души и приятного досуга», — ехидно добавил я. Принцесса, всё это время молча нас слушавшая, не выдержала и вмешалась. «Нельзя насмехаться над теми, кто попал в большую беду. Если эта леди сделала что-то очень плохое, посади ее в тюрьму или убей, раз уж уродился таким неукротимым зловещим злодеем. Но потешаться над ней не надо, пожалуйста, а то я не смогу с тобой дружить». «Я как раз для этого и насмехаюсь, чтобы не хотелось ни убивать, ни сажать в тюрьму», объяснил я. «Привык так справляться со своим злодейством. Но ты, конечно, совершенно права. Извините, леди Кайрена». «А ты, — я повернулся к принцессе, — немедленно марш на крышу. А то и правда посидишь тут, послушаешь и не захочешь больше со мной дружить. Между прочим, будет довольно обидно». «Мне тоже», — серьезно согласилась она и вылезла в окно. «Спасибо», — сказала ей вслед леди Кайрена. «Очень приятно, что вы за меня заступились. Беда в том, что, по мнению вашего... вашего друга, я не человек, попавший в беду, а преступница. Чего со мной церемонится «Зато по законам моей страны ты никакая не преступница», улыбнулась принцесса, сунувшись обратно в окно. «У нас разрешается привораживать столько народу, сколько захочешь и сможешь. Правда, приворажить надолго, больше, чем на одну ночь, считается очень трудным колдовством, и мало у кого получается. Но тут как во всяком деле, кто сумел, тот и молодец. А вот использовать чужую любовь, чтобы получить выгоду, у нас не принято. Но это тоже не считается преступлением. Всего лишь великим позо не очень хорошим поступком, способным омрачить любую судьбу». Леди Кайрена помрачнела, а я сказал, «Вот потому я и считаю, что возможность самостоятельно ликвидировать последствия собственных преступлений — большая удача, и судьба сразу становится гораздо менее омраченной. Сам сто раз проверял. Приступайте. Чего тянуть?» Примерно полчаса спустя леди Кайрена, все это время производившая недоступное моему пониманию манипуляции над тазами, сказала, Осталось вылить из них воду. И на этом всё. Обратно в реку? Можно и в реку, но это не обязательно. Всё равно куда. Ладно, кивнул я. Тогда пошли на крышу. Через окно? Испуганно спросила леди Кайрена. Ну а как ещё? Других выходов нет. Она скривилась так, словно я предложил ей сплясать голышом на площади Побед Гурига Седьмого, распевая матросские песни. Но в окно полезла как миленькая. Видимо, воспринимая эту процедуру как заслуженную гражданскую казнь. Я намеревался выплеснуть воду с крыши прямо вниз, на улицу. Склонная к мелкому хулиганству принцесса, заранее попискивала от восторга и рвалась помогать. Но леди Карена наотрез отказалась подвергать ни в чем неповинных прохожих риску быть облитыми холодной водой в зимний день. Мы были вынуждены признать ее правоту. Поэтому вылили воду из тазов прямо на черепицу — а потом смотрели, как тонкие струйки медленно расползаются в стороны и подбираются к самому краю крыши, чтобы всё-таки пролиться на головы прохожих, но не бурным потоком, а безобидным мелким дождём. Впрочем, никаких прохожих внизу в этот момент не было. Можно сказать, все старания зря. «Я достал из щели между мирами какао для принцессы и кофе для себя». Леди Кайрена наотрез отказалась пробовать подозрительные напитки из не менее подозрительных иных реальностей. Но кружку нашей ужасной домашней камры, по классическому дворцовому рецепту, за которой я не поленился смотаться на кухню, с благодарностью приняла. Спросила. «Вы больше не сердитесь?» «Да вроде бы нет», — ответил я, растягиваясь на только что отобранному принцессе одеяле. «То ли потому, что дело сделано, то ли просто устал. Но, кстати, о деле» генерала Бубуту тоже надо расколдовать. Мне эта история с самого начала не понравилась, но все были так рады от него избавиться, что я решил, ладно, пусть так. Тем более ворожба была всего лишь одной из версий. Заочно, в его отсутствие, никто не взялся бы доказать. Но теперь-то всё ясно». «Но его приворожила не я!» — воскликнула леди Кайрена. «Да уж догадываюсь, что не вы лично. Пошлите зов своей подружке». «Названной сестре или кем вы там друг другу приходитесь, пусть немедленно прекращает это безобразие. Бедняга и так крупно влип, сидит сейчас без возлюбленной, своих сбережений и моих сигар в ташере. Или ещё на палубе. Туда же до хрена плыть. В любом случае надо его расколдовать, пусть одной бедой будет меньше. Разбитое сердце — это совсем не смешно». «Мы и так собирались», — неохотно сказала леди Кайрена. «Не планировали мучить его всю жизнь этой любовью». «Вот и не мучайте. Снимите заклятие прямо сейчас». «Сейчас так сейчас», — равнодушно кивнула леди Кайрена, и надолго умолкла, погрузившись в безмолвный разговор. А я воспользовался паузой, чтобы мечтательно уставиться на плывущие по небу бледные зимние облака. Не по обязанности, как постоянно делал в последнее время, а просто для удовольствия. Ясно, что пернатые змеи мне не покажутся, сколько ни пялься, как ни мечтая о встрече. Я им не нравлюсь. Кажусь недостаточно очаровательным. Хоть привораживай. «Стоп!» — удивлённо подумал я. «А это идея!» Кайрена сказала, что при помощи её заклятия можно приворожить даже сон. А если, может, она, такой красавчик, как я, тем более справится, по крайней мере, стоит попробовать. Как минимум, будет смешно. Я, конечно, и сам понимал, что смешного тут мало. Настолько мало — что впору начинать деликатно расспрашивать окружающих, не попахивает ли от меня безумием, хотя бы слегка, или наоборот, подальше от них отодвинуться, чтобы ничего не унюхали, прежде чем... прежде чем что? «Ты это серьёзно?» — спросил я себя. Всё взвесил и понял, что да, серьёзно. Насколько вообще можно оставаться серьёзным, когда в твоей голове воцарилась абсолютная победительница конкурса «Самая безумная идея всех миров и времён»? Беднягу можно понять. «Куда ей ещё податься? Такую гостью не выдержит больше ничья голова». «Я поговорила с Атаной», — сообщила леди Кайрена. «Она всё сделает, как только вернётся домой со службы. Возня с водой и тазами в помещении таможенного архива вызовет слишком много вопросов. Но буквально через два-три часа генерал-бог будет избавлен от чар. Даю вам слово». «На этом, надеюсь, всё. Вы не станете предавать дело огласке? Не потащите меня в канцелярию скорой расправы?» «Я не потащу». Но окончательное решение остаётся за сэром Джуфином. «Вы ему расскажете?» — ахнула леди Кайрена. «Всё-таки удивительно, насколько вы его недооцениваете», — усмехнулся я. «Расскажу, не расскажу. Да кто меня спрашивать будет? От сэра Джуфина Халли ничего нельзя скрыть, даже если очень захочется. Но я постараюсь уговорить его не давать хода вашему делу. Возможно, он пойдёт мне навстречу, предварительно четвертовав за излишнюю мягкосердечность». «Вы шутите насчёт четвертования?» — осторожно спросила леди Кайрена. «Шучу, конечно. Вряд ли шеф станет убивать меня таким трудоёмким варварским способом, когда можно просто аккуратно испепелить, а может, вообще пронесёт. Я везучий. Но последнее желание приговорённого у меня всё равно есть. Научите меня этому вашему старинному привороту». «Но зачем?» — устало вздохнула леди Кайрена. «Вы и так всем нравитесь. Куда вам ещё?» Ничего, усмехнулся я. Пусть будет. Дополнительная неотразимость никому не повредит. И это не просьба, а условие. Пока не научусь вашему приворотному заклятию, вы отсюда никуда не уйдёте. Так что молите тёмных магистров, чтобы я оказался не слишком тупым учеником. Сила молитвы леди Кайрены Маты, судя по всему, была на диво велика. Это единственное разумное объяснение того удивительного факта, что на освоение секретного приёма её прабабки у меня ушло всего часа полтора. Честно говоря, я опасался, что из моей затеи вообще ничего не выйдет. Всё-таки я не потомок коренных уроженцев ханхоны. И вообще ничей. Тем не менее, старинное любовное заклятие зашло мне практически как по маслу. Я бы ещё быстрее его разучил, если бы процесс ворожбы не походил на вязание невидимыми спицами из невидимых же нитей. А в рукоделиях я никогда не был силён. Однако, в конце концов, я все-таки справился с этим мистическим любовным вязанием и отпустил леди Кайрену с миром, а сам отправился в дом у моста. «По-моему, ты в конец охренел», — сказал сэр Джуфинхалле, выслушав мой подробный отчет. «Ты тоже так думаешь?» «Отлично! Рад, что мне не показалось!» Мы переглянулись и рассмеялись. Джуфин почти до слёз. Оно и понятно. Слишком долго терпел. «Ужас в том, что мне даже не к чему особо придраться!» Наконец сказал он. «Разве только к тому, что ты недостаточно сильно её напугал. Впрочем, это всего лишь предположение. Просто с устрашением преступников у тебя до сих пор было не очень». «Ты становишься по-настоящему страшен примерно за три секунды до того, как начинаешь убивать. А пока тебя не доведут до этой крайности, разговариваешь с подследственными, как с приятелями. В некоторых случаях это бывает даже полезно для дела, но далеко не всегда». «Когда я увидела эту леди, она была вполне перепуганной», — вступилась за меня принцесса. «А срамакс ужасно противным. Я чуть не передумала с ним дружить». «Правда, что ли?» — удивился джуфин. «Спасибо, юная леди топута Это меняет дело. Извини, сэр Макс. Ужасно противным именно то, что надо в данном случае. Совершенно тебя не ожидал». «Ну, всё-таки твоя школа», — невольно улыбнулся я. «Всё время представлял тебя на своём месте. Чем отчетливее представлял, тем веселее шло дело. В смысле, тем противнее я становился, и тем лучше работала голова». «Да, хороший метод», — кивнул джуфин Когда старик Махи смылся из китаря, я в первое время тоже так выкручивался. Воображал, будто в кресле шерифа по-прежнему сидит он, а не я. Временами сам поражался собственной лихости, откуда что взялось, а потом понемногу и своя, настоящая, отросла. «Что мы будем делать с этой роковой красоткой?» — спросил я. «Ясно, что судебное разбирательство нам нужно даже меньше, чем ей». «Околдованные тайные сыщики — это как-то уж слишком хорошо для журналистов. Они не заслужили такого счастья. Вообще никто во вселенной его не заслужил». «Рад, что наше мнение сходится», — усмехнулся шеф. «Удивительно, как Кайрена сама не сообразила, что до суда не дойдёт». «Ей было здорово не до того, потому что я действительно был ужасно противной скромно заметил я. «Честное слово, почти как ты». «Ты на него наговариваешь», — возмутилась принцесса. Господин почтяннейший начальник совсем не такой. Я не стал ее разубеждать. Юным леди нужны высокие идеалы. Мне, впрочем, тоже нужны. Просто мои высокие идеалы несколько отличаются от девичьих. Сэр Джуффин Халли во время допроса особо одаренных злодеев самое то. Сейчас кое-кто отправится в зал общей работы и останется без государственных тайн, пригрозил я принцесса насупилась, но притихла и покрепче вцепилась в моё предплечье. Оно и понятно. Насиделась уже сегодня без меня по самое не могу. Суточная норма по леденящему одиночеству была перевыполнена на несколько дней вперёд. «Подозреваю, грядущая отставка пугает леди Кайрену гораздо больше, чем Холоме», — сказал я Джуфину. «Точнее, если уж уходить в отставку, всё равно будут ли какие-то дополнительные неприятности. Она же помешана на карьере». Всё он на неё поставил, и вдруг такой облом... а «Мы и не станем отправлять её в отставку», — ответил шеф. «Пусть формально числится на своей должности. Лично я не против. Мы, как раз, помнишь, говорили перед её назначением, как досадно, что Трикки не может покидать еху а без инспекционных поездок начальнику столичной полиции не обойтись. Ну вот, пусть леди Кайрена и ездит, когда понадобится, и действует по его указаниям» они как самой взбредет в голову. В качестве декорации она гораздо лучше Бубуты. Милая, вежливая, с прекрасными манерами, только приворотной магией увлекается. Но следующий рецидив случится, надеюсь, очень нескоро. Ты ее напугал, а я еще немного добавлю. Какое-то время будет вести себя смирно. Сыр не сомневаюсь, с превеликим удовольствием за нею присмотрит и забьет тревогу в случае появления новых безнадежно влюбленных. «Для него это дело чести. Так вляпаться, это, конечно, надо уметь». «Да нечего там уметь», — вздохнул я. «Очень подлое это старинное заклятие. Совсем не похоже на наше приворотное зелье, как мне описывали их действия. Пробуждает не только, даже не столько любовную страсть, сколько желание постоянно быть рядом с колдуньей и полное согласие с её волей. Как скажет, так и будет. В голову не придёт возразить, лишь бы осталась довольна и не прогнала». И все происходит так медленно, деликатно, как бы естественным образом, словно сам постепенно к этому пришел. Неудивительно, что Кофа и Мелефара влипли. Очень уж похоже на настоящее глубокое чувство. Когда не знаешь, что происходит, поди, отлечи. И, кстати, понятно, почему я не влип. В смысле, почему на меня почти не подействовало. Из-за моей рассеянности и окружающего бардака. Просто времени и внимания не хватило сосредоточиться на своих чувствах к леди Кайрене. Я даже о еде вспоминаю только, когда её передо мной поставит А так, только удивляюсь, почему это ни с того ни с сего закружилась голова. К тому же сейчас у меня в доме сам знаешь, что творится. У девчонок гости каждый день. Шум, гам, и всем подавай напитки из щели между мирами. И всех научи, пожалуйста, вот прямо сейчас немедленно сидеть на потолке. А ещё расскажи про Черхавлу и про Харумбу. А ещё покажи, как ты исчезаешь, а потом прокати нас всех в амобилере ко Дворцу Ста Чудес». «Как это 25 человек не поместится? Придумай что-нибудь, ты же великий колдун!» И так круглые сутки, практически без перерыва, как ещё имя своё не забыл. Когда встречал Кайрену в управлении, неизменно думал, она поразительная красавица. Но тут меня дёргали за рукав, кто-нибудь присылал зов, ты выглядывал из кабинета с загадочным видом. Какая в таких условиях может быть любовь? Кофа просто гораздо более опытный человек, у него внимания на всё хватает, какими делами ни на грузе, и мелифары умеют успешно решать множество задач одновременно. Это их и подвело. Часто слышал, в том числе и от себя, что иногда сила может обернуться слабостью, а слабость, наоборот, стать силой, но настолько наглядную демонстрацию этого принципа вижу впервые откуда ты знаешь такие подробности про воздействие заклинания, если сам толком ничего не почувствовал?» – удивился Джуфин. «Ну так, когда осваиваешь новый приём, одновременно понимаешь, как именно он действует. Без понимания и не научишься, собственно говоря». «А ты его освоил?» «Конечно. Поэтому, собственно, так задержался. А то пришёл бы гораздо раньше, ещё часа два назад. Глупо было бы упустить шанс научиться хоть одному из драховских фокусов. Не собирать же их секреты по деревням». Хотя, честно говоря, не помешало бы. А то, сам видишь, какие случаются сюрпризы. Ладно, будем считать, начало положено. Этот грешный приворот я уже изучил. «Думаешь, пригодится?» — ехидно спросил Джуфин. «Ещё бы. Такой полезный приём», — в тон ему ответил я. «Всех вокруг очарую до полусмертия, ни щадя ни стариков, ни детей. И велю влюблённым круглосуточно прыгать на шиншийских уладасах до поступления новых распоряжений». «Ух, развернусь!» Джуфин ухмыльнулся, но смотрел на меня так подозрительно, что я поспешно добавил. «На самом деле я просто решил разобраться, как работает эта старинная магия Драхов. Странная оказалась штука. Немного похожа на некоторые приемы высоких ступеней очевидной. Только силы берется не из сердца мира, а из себя самого. Сколько есть — все твое, а больше нигде не допросишься». Поэтому, думаю, маломальски умелых лесных колдунов по пальцам можно пересчитать. Их гораздо меньше, чем людей со средними способностями к очевидной магии. У нас можно начинать с малого и постепенно наращивать силу. А им даже для самых простеньких фокусов надо быть щедро одаренными от природы. Но заранее уверен, любому из серьезно практикующих очевидную магию это окажется по плечу. Все-таки постоянно работая с силой сердца мира, понемногу увеличиваешь и свою. «Сатофа мне когда-то примерно то же самое говорила», — заметил Джуфин. «Но мне в ту пору было не до старинных лесных секретов. Выслушал её, покивал и забыл. Получается, зря. С другой стороны, это сейчас, развалившись в кресле, легко рассуждать. А тогда на жизненно необходимое времени не хватало. Рассказывай дальше. Как тебе понравился сам процесс ворожбы? Скорее, неприятный или, наоборот, притягательный?» В первую очередь, это физически тяжело. Хуже, чем делать уборку или таскать мешки. Но будешь смеяться, довольно приятно. Очень тёплое возникает ощущение. Как будто весь мир гладит тебя по голове. Похоже, наш мир ласков с теми, кто отдаёт ему свою силу, вместо того, чтобы привычно заимствовать у него. В общем, мне скорее понравилось. Правда, всё-таки не настолько, чтобы ежедневно брать уроки у леди Кайрена. Я винтяй, сам знаешь. Да и не хочу мучить её своим обществом но мне кажется, кто-нибудь из наших должен у неё эти уроки брать. Воспитаем своих специалистов по лесной магии Драхов. По-моему, давно пора». «Ты прав», — кивнул Джуфин, помолчал и добавил. «Настолько прав по всем пунктам, что это даже слегка настораживает. Слишком уж стал рассудительный. Сам на себя не похож». «А может быть, наоборот, наконец-то похож?» — безмятежно улыбнулся я. «Очень может быть», – задумчиво согласился шеф, и уставился на меня с таким интересом, что принцесса поспешила его заверить. «Это совершенно точно Сарамакс. Если бы его подменили, я бы сразу почувствовала». «Спасибо за экспертизу, юная леди», – улыбнулся Джуфин. «Если уж ты и говоришь, придется поверить, что он и есть». А я удивленно подумал, похоже, это трикино заклинания Дриммиха и правда отлично работает». Я, конечно, разучил его при первой же возможности, однако скорее просто из любопытства и, так сказать, для коллекции. Не очень-то верил, что оно подействует. Ну, то есть как, теоретически верил, а на практике совершенно не мог представить, что однажды сэр Джуффин Халли, всегда читавший меня как открытую книгу, не будет знать о моих делах и ближайших планах ничего, кроме того, что я сам ему рассказал.